Проигравший мальчонка расплакался громко и безутешно. Пришлось на ходу придумывать ему, кроме второго места, еще и какой-то поощрительный приз. Егор вручил оба приза как победителю, так и ревущему проигравшему и как-то даже расчувствовался от такой детской непосредственности. — Все, на выход, домой! — распорядился Бармин, выходя со спортивной площадки. И не прогулочным, а довольно быстрым шагом направился между рядов в сторону выхода из парка, сопровождаемый своей свитой, принаравливающейся к его темпу движения. Иногда он ненадолго останавливался поговорить с людьми и поздороваться. А как же, нельзя полностью игнорировать народ и переть на выход. Но все же продвигался достаточно быстро. Торговые лотки располагались длинными параллельными рядами, между которыми имелись переходы из одного ряда в другой. Проходя мимо одного из таких переходов периферийным боковым зрением совсем краем глаза, Егор почувствовал, что нечто стрельнуло уколом в сознание. Он даже не заметил, а именно ощутил этот укол-звонок в сознании. Не верящий ни в какое привиделось и никогда не пропускавший никаких мелочей, тем более таких непонятных уколов, Егор остановился. Остановились и сопровождавшие его люди. Ребята-охранники быстро принялись осматриваться по сторонам, не видя и не понимая, что произошло, но чувствуя напряженность начальства. — Что случилось, Егор Денисович? — встрепенулся преданный Василий. Бармин сделал ладонью жест «Подожди», вернулся на шаг назад и внимательно посмотрел направо. Что же его зацепило-то? В соседнем ряду люди толпились у разных лотков, рассматривая товар, и двигались в двух направлениях довольно плотными потоками. Егор сделал еще один шаг, не переставая всматриваться в толпу. Нет, ничего. Ни на что не реагирует зрение и заточенный на сверхвнимательность мозг. Он еще раз просканировал взглядом толпу. Ничего. И сделал шаг вперед, уже отворачиваясь, когда какое-то яркое пятно зацепило его уже ускользающий взгляд. Егор резко повернул голову и разглядел между мелькающими фигурами что-то ярко-красное. И именно это цветное пятно привлекло его внимание. Бармин прошел в проход на другой ряд и, стараясь не выпускать из вида то появляющийся, то снова закрываемый проходящими людьми объект, двинулся по направлению к нему. И в этот момент то ли охранники что-то сообразили, то ли люди обратили внимание на то, куда батя так внимательно всматривается, но толпа расступилась. И Егор замер, остолбенел, у него дыхание перехватило и сердце резко сжалось от шока. Впереди, где-то в десяти шагах от него, у лотка с резными поделками из бивней мамонтов и моржей, стояла женщина в красном платье. И длинная, растрепавшаяся коса светлых волос опускалась по ее спине ниже лопаток. Это была та женщина! Его женщина из видения. Это была она! Он не мог поверить. На какую-то секунду Егор подумал, что сошел с ума или провалился в другое измерение. Этого не могло быть. Не могло быть в реальной жизни, здесь и сейчас, с женщиной, точь-в-точь из его видения. Вот прямо здесь и сейчас, в его реальности. Что-то говоря продавцу, женщина наклонилась над лотком, и ее светлая коса заскользила по спине и упала вперед. Она подхватила ее, перекинула назад на спину невероятно плавным женственным жестом и выпрямилась. И Егор только сейчас в полной мере осознал, что она живая и реальная. И вот стоит перед ним, здесь. Этого не может быть, но это происходит. Он сделал шаг вперед и тут же ощутил, словно удар, догнавший сознание всей силой и мощью чувства, да так, что его аж шатнуло. Он до сих пор не мог полностью поверить в то, что видит именно ее, но при этом неверии от того, что он ее видит, Егора накрывало волной невероятного счастья. Такого счастья, когда кажется, что дотянулся душой до небес и прикоснулся к Богу. На грани переносимости, на грани жизни и смерти как когда-то давно сказал ему старый шаман. И это чувство такой силы и мощи, несущее такое божественное спокойствие и ощущение гармонии и правильности жизни, что испытать его, пережить, пропустить через себя можно лишь какие-то мгновения. Еще один шаг вперед. Егор видел только эту женщину и ничего вокруг. И вдруг она начала поворачиваться. И Егор непроизвольно испугался, что она сейчас пропадет, растает, как дымка, как тогда в его видении. И он сделал еще один шаг.